Это идолище были печенеги. С ними была бесчисленная рать. Сначала виновником печенежской вражды был верный дружинник Ярополка Варяшко, мстивший Владимиру за своего князя. Но Варяшко указывал только дорогу в Русь. Быть может, научал уму-разуму, как и в какое время лучше ходить на русские села и города. После него печенеги уже сами знали, когда и куда было выгоднее ходить, и не давали Владимиру покоя во все время его княжения. Мы видели, что и сам он едва не сделался добычей их быстрых набегов. Защищая от них землю, Владимир должен был построить много городов по полевым рекам, по Востри, по Трубежу, по Суле и по Стугне, Дружину в эти новые города он собирал все от севера. Лучших мужей из славян, новгородцев, из Кривичей, из Вятичей и даже от Чуди. В то же время он сильно укрепил и свой любимый Белгород, населив его многими людьми, собрав дружину от многих иных городов. Нет сомнения, что таким же образом выбором лучших дружинников – были населены и упомянутые полевые города. Так что и само выражение «от чуди» не совсем должно обозначать дружинников-чужеродцев, а только дружинников из «чудских» городов, которые держали «чудскую» землю, и, вероятно, большей частью были те же славяне от разных племен. Состав дружины был всегда смешанный, сборный от разных городов, Она формировалась из храбрых, сильных, могучих богатырей, откуда бы они ни приходили. Но русское славянство, конечно, в ней преобладало и числом, и языком, и обычаем, и нравом. Тем более, что из самого же русского и наполовину северного славянства развилась и дружинная городовая жизнь – образовавшаяся при помощи варягов в Новгороде в политическую силу, а теперь перенесшая свое уже не племенное, но общерусское политическое дело в Киев. Надо заметить, что северные люди, верховые вои, как называет их летопись, служили как бы главной опорой и во всех войнах на юге. Борьба с печенегами происходила при помощи все тех же верхних воев, собирать которых Владимир, по обычаю отцов и дедов, хаживал самолично. Таким образом, северные племена не только положили основание русскому политическому могуществу, не только постоянно способствовали его укреплению, населяя своими лучшими людьми все города юга, но и постоянно своей же кровью поливали и костьми усыпали южные степи, при нескончаемой борьбе с кочевниками. Поэтому делить русскую землю на какие-либо особые самородные Украины невозможно. Все края русской земли политы кровью всех русских людей от глубокого севера до далекого юга, даже прикарпатского и прикавказского. И потому все края и украины русской земли составляют собственность всех русских людей – в одинаковой степени. Северная кровь еще больше разливалась на юге, чем южная на севере, и разливалась именно на защиту того же юга от всяческих врагов, и особенно от разных кочевников. Начальная борьба с греками и борьба с печенегами в полной мере удостоверяют, что северные племена выносили эту борьбу на своих плечах в равной мере с южными племенами. Кроме военной помощи, весь север платил дань киевскому югу не для обогащения одного юга, но для общих целей и потребностей всей земли, о чем мы уже достаточно говорили прежде. Сам Новгород, первое и старшее гнездо русского политического сознания, теперь тоже платил дань киеву, то есть той же своей родной дружине, переселившейся на юг. Он платил три тысячи гривен в год, две тысячи Киеву и тысячу новгородским гридям, оставшимся защищать свой Новгород. Так платили новгородские посадники. Но сын Владимира Ярослав задумал другое. Он был сын Рогнеды, и должно быть с молоком матери – сосал чувство самостоятельности и гордой независимости, которая прославила его мать, а после прославила и его самого. Рогнеда была дочь полоцкого князя Рогволда, который пришел из-за моря, но из какой страны неизвестно. В то время как Владимир с дядей Добрыней владел Новгородом, Рогволд сговорил свою дочь за киевского Ярополка. Но и Добрыня не хотел выпустить из рук доброй невесты и послал Крогволду просить дочь за Владимира. Отец отдал решение на волю дочери. «Хочешь ли за Владимира?» — спросил он ее. «Не хочу разуть Робичича, но Ярополка хочу», — ответила Рогнеда. Услышав такой ответ, и Владимир, и Добрыня пришли в ярость. Собрали большую рать варягов, славян, кривичей, чуть, и пошли на Полоцк. Они пришли под город в то самое время, как Рогволд собирался вести Рогнеду за Ярополка. Город был взят, и вся семья полонена. Разгневанный Добрыня стал поносить всеми словами отца и дочь и назвал ее саму «робичицей». Потом отца и двух его сыновей убили, а дочь Владимир взял себе в жены и назвал ее Гориславой. Надо полагать, что это случилось около 976 года, ибо если Ярославу в 1054 году, когда он умер, было 76 лет, то, стало быть, он родился в 978 году, а между тем первый сын у Рогнеды был Изяслав. Владимир, как известно, собрал себе много других жен и, конечно, разлюбил Рогнеду. Не могла перенести этого горя Рогволдовна. Однажды пришел к ней Владимир и уснул. Она взяла нож и совсем бы его заколола, если б проснувшийся муж не остановил ее, ухватив вовремя за руку. «С горести подняла на тебя руку!» — сказала она. «Отца его ты убил, землю его полонил из-за меня, и теперь не любишь меня и с этим младенцем Изяславом?» Владимир промолчал, но велел ей нарядиться во всю царскую утварь, как была одета в день свадьбы, и сесть на постели светлой, то есть роскошно убранной, в своей комнате. В такой обстановке, как на брачном торжестве, Он хотел ее проткнуть мечом. Рогнеда догадалась о замысле мужа и перед его приходом устроила так. Дала малютке Изяславу обнаженный меч и научила, что сказать, когда войдет отец. Как только Владимир вошел, малютка Изяслав, выступив с мечом, встретил его словами. «Отец, или думаешь, один ты здесь ходишь?» «А кто тебя здесь чаял?» — воскликнул Владимир и бросил свой меч. Тогда Владимир созвал бояр и отдал дело им на суд. Бояре решили так. «Не убивай ее ради малютки. Устрой ей вотчину и дай сынам. Владимир построил ей особый город, который назвал Изяславлем летописцы рассказывают также, что после крещения Владимир послал сказать Рогнеде: "Теперь крестившись, я должен иметь одну жену, которую и взял христианку. А ты избери себе мужа из моих бояр, кого пожелаешь". Рогнеда ответила, что она доселе царица и не хочет сделаться рабой, но хочет быть невестой Христу и принять ангельский образ. В это время С ней был другой сын, Ярослав. Ему было уже десять лет, но он от рождения не мог ходить. Был хромонок и сидень. Отрок, выслушав ответ матери, вздохнул и сказал ей, «Истинная ты, царица царицам и госпожа госпожам, что не хочешь с высоты ступить на нижняя. Блаженна ты в женах!» Сказав это, Ярослав свободно встал на ноги и с тех пор стал ходить. Рогнеда постриглась монахини, и наречена была Анастасией. Кроме Изяслава и Ярослава, у нее были еще сыновья, Всеволод и Мстислав Тмутараканский, и две дочери Мстислава и Предслава. Все эти сказания любопытны в том отношении, что одинаково рисуют независимый и горделивый характер Рогнеды и одной чертой восстанавливают живой образ самого Ярослава. Он был истинный портрет своей матери, такой же независимый и горячий в своих поступках, всегда мысливший самостоятельно, сильный своей волею, правдивый, деятельный и одаренный таким земским смыслом, какого не обнаруживалось ни у одного из его братьев. Сначала, как упомянуто, он княжил в Ростове, потом по смерти старшего брата Вышеслава, перешел на его место в Новгород. Новгородцы, вероятно, давно уже тяготились киевской данью. Когда их старшая дружина с Олегом ушла в Киев, такая дань была еще понятна. Киевские дружинники собирали еще свое новгородское, но с тех пор прошло уже сто слишком лет, выросло не одно поколение, Родные зависимые отношения к Киеву значительно изгладились. Народилась своя самостоятельная дружина, очень хорошо понимавшая, что у нее есть свое дело, кроме Киева, которому она постоянно помогает и войскам, и данью, а ей Киев ни разу не понадобился. Киевские князья, как мы говорили, постоянно ходили на север собирать войска для южных своих дел, И не было случая, чтобы Новгород собирал войска на юге для своих дел. Он умел защищаться сам. И к тому же недалеко жили варяги, которым Новгород из года в год тоже платил 300 гривен для мира и для любви на случай помощи, если понадобится. У варягов, следовательно, и находилась настоящая помощь, за которую не жаль было и дань платить. А Киев теперь и сам был достаточно богат. Довольно ему платили. Пора перестать. Могли давно уже помышлять об этом новгородцы. Им надобен был только горячий и сильный человек из князей, который бы объявил зависимость от Киева делом конченным. Таким человеком был Ярослав. У него хватило твердости помириться силами даже с самим отцом. Он отказался платить дань отцу. Отец разгневался. Теребите, прочищайте путь, мастите мосты, решил Владимир и стал готовить войско. Но разболелся и в то же время услыхал, что идут на Русь печенеги, потому должен был послать на них и любимого своего сына Бориса, оставив при себе нелюбимого Святополка. Ярослав между тем призвал из-за моря варягов. Но Бог не дал дьяволу радости, чтобы отец воевал с сыном, замечает летописец. Болезнь Владимира, быть может, и от огорчения усилилась, и он скончался 15 июля 1015 года. В это время святополк был старшим своей братье, ибо был рожден от ярополковой болгарыней Черницы, сын греха, от двоих отцов и братьев, как толковали благочестивые летописцы, но и по этому толкованию все-таки старший вроде, потому что, будучи старшим среди сыновей Владимира, он происходил также от старшего и во Владимировом роде, от старшего его брата Ярополка. Владимир скончался в киевском селе Берестовом. Примечание. В 1015 году. Конец примечания. Святополк, не давая огласки, ночью, разобрав помост между клетями и завернув тело в ковер, спустил его на веревках вниз и свез на санях в церковь Богородицы. Примечание. В Лаврентьевской летописи, страница 56 читаем «Умре же на Берестовем и по и Беба Святополк Киеве». Кто и от кого утаил, неизвестно. Сказание о Борисе и Глебе разъясняет недомовку летописи. В нем прямо говорится, что святополк потаи смерть отца своего и в тексте, и даже на рисунке. Сказание о Борисе и Глебе издано Срезневским, Санкт-Петербург, 1860 год, страницы 57 61. -е. Конец примечания. Очень вероятно, что все это делалось с целью утаить смерть отца от Бориса, чтобы до времени никто не знал и не послал ему тотчас вести. Борис был любимейший сын покойника, желанный князь дружины. К тому же и старшие дружинники отца находились с ним же в печенежском походе. Однако На утро народ в слезах собрался в бесчисленном множестве к соборной церкви. Все плакали. Бояре о заступнике земли, бедные и нищие о своем заступнике и кормителе с плачем положили тело в мраморный гроб и опустили в землю. Это был новый Константин Великого Рима, который сам крестился и народ свой крестил, «Так и князь наш Владимир ему же подобен», — говорили книжные люди. Борис не приходил, и святополк по праву старейшинства сел в Киеве на отцово место. Он знал, что дружина его не любит, и знал, чем можно привлечь ее на свою сторону. Он стал раздавать ей имение, корзна и куны, то есть богатые одежды и деньги, Но киевляне хотя и брали дары, но сердце их было далеко. Братья их были с Борисом, туда тянуло и сердце. В сущности их сердца и мысли тянулись к русской земле, для которой вдали виднелась большая опасность. Надо сказать, что святополк, княжевший в Турове, в близком городе Кляхам, естественно, завел с ними тесные связи. Он женился на дочери польского короля Болеслава, склонился к папству и по научению тестя хотел было совсем отложиться от Руси, то есть сделаться подручником Болеслава и рабом папства. За это, по словам Титмара, он был посажен в темницу вместе с женой и епископом, который с ней приехал и, по всей вероятности, руководил этим замыслом. Примечание по словам Титмара, то есть германского саксонского хрониста Титмара Мерзебургского. Соловьев. История России. Том 1. Страница 176. Конец примечания. Все это доказывало, что святополк дружит больше с ляхами. Русская дружина это хорошо понимала и за это не любила его. Таким образом, пойти к святополку для нее значило пойти под господство папы Иляхов. Говорят, что незадолго до смерти отца святополк бежал из своего заключения к тестью и потом, проведав об отцовской смертной болезни, внезапно явился в Киев, что очень вероятно и вполне объясняет, какими судьбами он вдруг распоряжается в Киеве. Борис, не отыскав поле печенегов, возвращался домой и в походе получил весть. Отец твой помер. Он заплакал горько, потому что был любим отцом больше всех, и тут же остановился на речке Альте под Переяславлем. Дружина собралась к нему в шатер и стала говорить. «С тобою, дружина твоего отца и войско, иди в Киев» и садись на отчий стол. Все тебя желают. Не могу поднять руки на старшего брата. Брат старший будет мне вместо отца, ответил Борис дружине. Как христианин он боялся о междоусобной крови и потому не желал нарушить Старого Завета о правах старшинства. Здесь впервые в княжеских отношениях Обнаруживается действие христианской братней любви, и в другой раз после Владимирова решения о разбойниках христианская мысль сталкивается с общеземскими целями, с этим кругом отношений, который хотя и был исполнен уже христианских понятий, но не был способен отдать общее дело в руки злодея и вообще не желал быть для него мучеником. Дружина, как представитель общеземских целей, ратовала за общее дело. Она бросила князя, который не хотел служить выгодам русской земли. Все ушли от Бориса, и он остался только со своими отроками-слугами. Святополк послал к нему высмотреть и сказать, что хочет держать его в любви и что к отцовскому наделу придаст и еще а сам уговорился с вышегородскими боярами убить брата, однако так, чтобы это никому не было известно, чтобы народ подумал, что это сделали свои же люди. Вышегородцы были надежными друзьями Святополка. Летописец называет их «боярцами», вероятно, желая унизить как изменников правому делу, или, быть может, это были «малые бояре», «дети боярские». Они исполнили поручение в точности, не медля, ни часу. Конечно, они искали своей чести и выгоды служить своему князю в передовых дружинниках, в боярах. Борис, по-видимому, только тогда узнал о злодейском замысле брата, когда уже не мог бежать и приготовился быть мучеником. Когда убийцы ночью пришли к его шатру, он пел за утреннюю, Окончил моление и лег в постель. Убийцы того и ждали, ворвались в шатер и закололи его копьями. Тверской летописец рассказывает, что израненный Борис выскочил в оторопе из шатра и умолял злодеев дать ему время еще помолиться Господу. После того, сказав прощение брату и исполнителям его замысла, Предложил им кончать свою службу. Тут же были побиты и его слуги, в том числе один угрин по имени Георгий, который, желая погибнуть вместе с князем, бросился на его тело и был с ним вместе проколот копьями. Это был любимец Бориса. По этому случаю носил на шее великую золотую гривну, цепь. Злодеи В торопях не умели снять дорогую гривну, и поэтому отрубили ему голову, уже мертвому. Злодеи завернули тело Бориса в снятый шатер и повезли в Выжгород. Доехав до Днепра, пересели в лади и поплыли к Киеву, ибо дорога лежала по Днепру мимо Киева. Святой мученик еще дышал. Узнав об этом, святополк послал двух варягов прикончить его. Один из них вблизи Киевского бора пронзил его мечом в сердце.